Не речную сырость, не хлорированную воду из крана, скорее дыхание грозы, свежесть воздуха после молний. Словно он пил не жидкость, а саму прохладу. Он сделал еще несколько жадных глотков и сразу ощутил, что изнутри разливается легкость. Усталость, тянувшая его тело со вчерашнего дня, исчезла. Ноги, ломившие после бесконечного пути, словно обрели новую силу. Даже голова прояснилась. Он выдохнул, отстранившись. Вода стекала по подбородку, капала на землю. И в этот момент он заметил руку. Тот самый палец, которым он несколько часов назад содрал кожу, пытаясь ухватиться за острый выступ скалы. Там была кровь, и ранка соднила все это время. Теперь же там не было ничего, только чистая кожа, будто ее и не трогал камень. Кирилл резко отдернул руку и уставился на нее. Внутри все похолодело. — Ну, твою же мать! — резко выдохнул он. Сомнений не оставалось. Эта странная вода лечила и восстанавливала. В этот момент он ощутил, как страх и восторг одновременно поднимаются в его груди, потому что перед ним был не просто источник. Это было доказательство. Законы в этом мире ему точно не были знакомы. Это другой мир, полностью, до конца. Кирилл еще долго сидел у ручья, глядя на бегущую светящуюся воду. Она пела, не звуком, а внутренним ощущением, тихим, едва уловимым шепотом свежести. Но в какой-то момент он заставил себя подняться. Жажду он утолил, усталость ушла, голова прояснилась. Теперь нужно найти укрытие. Если он здесь задержится то ночевать под открытым небом в этих диких скалах совсем не вариант». Он огляделся. Скалы по обе стороны нависали, как зубцы какого-то исполинского хребта. Тени в расселинах казались слишком глубокими, слишком плотными. И вдруг, впервые, он ощутил странное ощущение. Легкий холод под ребрами, словно инстинкт, который говорил ему «сюда не ходи». Он осторожно сделал пару шагов в сторону темной щели между валунами, и чувство мгновенно усилилось. Холод превратился в липкий страх, как будто в ту сторону смотрел кто-то невидимый. В груди что-то сжалось. Кирилл снова остановился и уже в который раз нервно облизнул губы. Понял. Без приглашения не лезем. Глухо пробормотал он сам себе и отступил. Теперь он шел осторожнее, почти как зверь медленно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь к каждому камню, каждому отблеску. Иногда из-за трещин веяло опасностью, иной раз резкой, как удар, иной раз вязкой, словно болотный туман. Он обходил такие места стороной, удивляясь, как четко ощущает это новое чувство, будто скалы сами предупреждают, или, наоборот, отпугивают. И только спустя какое-то время – Уже изрядно устав от постоянного напряжения, он заметил небольшой выступ в скале. Там зиял низкий проход, словно в расщелине ветер выдал себе гнездо. Кирилл присел на корточки, заглянул внутрь. Пещерка была маленькой, но уютной, метра четыре в глубину, с сухим каменным полом, гладким, будто отполированным временем. Узоры здесь почти не светились, только тонкие, едва заметные жилки на стенах. И самое главное, никакой угрозы. Наоборот, место дышало покоем, безопасностью. Кирилл осторожно вошел внутрь, пригнулся, провел ладонью по холодной стене. Камень был гладким, и от прикосновения по телу разлилось чувство, будто его наконец перестали преследовать невидимые взгляды. — Ну вот, хоть какой-то с виду безопасный уголок. — выдохнул он, позволяя себе впервые немного расслабиться. Потом он сел на каменный пол, обняв колени руками. Жажда ушла, усталость растворилась, страх отступил. Но одна мысль все еще не давала ему покоя. «Почему я начинаю чувствовать это?» Его мозг, привыкший ко всему рациональному, не мог объяснить всего этого. Он никогда не обладал никакими шестыми чувствами. Но здесь, в этом мире, все было иначе. И камни, и вода, и даже тишина – все это имело свой собственный голос. И теперь он впервые начал ловить этот голос. Не ушами, а чем-то глубже. Кирилл еще некоторое время прислушивался к пещере, словно проверял, не дрогнет ли невидимая пружина внутри, не возникнет ли снова то странное ощущение опасности. Но все оставалось спокойно, только легкое дыхание ветра доносилось снаружи. До капли где-то в глубине стены Звякало, будто время отмеряло ритм. Он выдохнул и вышел обратно к ручью. Осторожно сорвал несколько широких листьев, потом выдрал охапку травы с мягкими стеблями. Собрал пару гибких веток. Все это таскал в пещеру, пока не соорудил себе нечто отдаленно похожее на подстилку. Конечно, до кровати в его квартире было далеко, но лучше, чем спать прямо на холодном камне. Когда он наконец улегся, усталость налетела на него полноценной волной. Тело расслабилось, веки потяжелели, пахло свежей сорванной травой, терпко, немного сладко. Ветер, заходя в пещеру, приносил запах влажных камней и далекой воды. Некоторое время Кирилл полулежал, уставившись в темный потолок пещеры, и мысли его начали путаться. Где-то глубоко еще копошился страх. Страх, что все это сон, что он сошел с ума, что очнется в белой палате или, наоборот, не очнется никогда. Но сон уже втягивал его, тянул мягко и неотвратимо. И тут, в этой зыбкой грани между бодрствованием и забытьем, он услышал. Ни звук, ни слово, скорее прикосновение, словно к его сознанию склонился кто-то, кто дышит очень близко. Голос без голоса, шепот без языка. И все же смысл пробивался вкрадчиво и неясно, как эхо, которое ты слышишь сквозь толщу воды. Он не понял слов, но уловил направление. Это был зов, мягкий, тягучий, как протяжный колокол, не угрожающий, но и недружелюбный. Просто факт его присутствия в этом мире был замечен. В груди что-то отозвалось, не страх, а странное признание. Как будто этот мир говорил «Я вижу тебя». Кирилл дернулся, глаза его распахнулись. Пещера была такой же темной и тихой. Ветер шевелил листьями, но глубоко внутри, еще долго отзвуком вибрировал тот беззвучный голос. Он закрыл глаза снова и на этот раз позволил себе провалиться в сон, чувствуя, что даже во сне он теперь не будет один. Сон подкрался к нему мягко, как туман, И вскоре Кирилл уже не мог отличить, где кончается реальность пещеры и где начинается другое, что-то большее. Сначала было ощущение воды. Не ручья, а океана. Бескрайнее черное пространство, в котором он парил, как пылинка. Вода была не мокрой, а живой. Каждая капля светилась, и миллионы этих светляков складывались в картины. Они дрожали, текли, перетекали друг в друга, словно гигантская цифровая панель, где вместо пикселей светящиеся сущности. Кирилл видел узоры, гигантские, уходящие за горизонт, спирали, круги, древние символы, напоминающие одновременно и коды, и уравнения, и руны. Они шевелились, будто дышали, и вся эта бездна смотрела на него. Потом картины начали меняться. Он увидел Землю, не ту, привычную, а чужую, скалы, где вода течет вверх, деревья, чьи кроны росли не к небу, а в сторону, тянулись к светящимся потокам, твари, в чешуе которых горели узоры. Все это складывалось в сеть, как паутина, как граф связей. Каждый узор был узлом, и этот мир был не просто местом, он был системой, огромной, живой системой, где каждый камень Каждая травинка, каждая ящерица были подключены. И вдруг он увидел себя, маленькую тусклую фигуру без свечения, пустую точку в сияющей сети. И сеть тянулась к нему. Щупальца света тянулись, ощупывали его границы, пытались войти внутрь. Но натыкались на пустоту. Кирилл ощутил это, словно на физическом уровне. Давление на грудь, на виски... «Мир хочет включить меня, но у меня нет порта для подключения». Его начало трясти, и образы сменились. Теперь он стоял на каменной равнине, окруженный лицами. Но это были не люди. Лица вытекали из скал, плавали в воде, мелькали в листве. Они были огромные, безмолвные, как маски. И все они смотрели на него, незлобно, скорее оценивающе, как судьи которым неизвестно, оправдать или уничтожить подсудимого. И вдруг одно из лиц приблизилось, огромное, состоящее из трещин и линий света. Оно наклонилось к нему так близко, что Кирилл ощутил его дыхание, сухое, как песок, и беззвучный зов пробрал его насквозь. «Ты чужой, но ты нашел дорогу!» Он хотел спросить, «Кто вы?» «Где я? Что вам нужно?» Но во сне язык не слушался, и лишь ощущение, что он стоит перед чем-то неизмеримо большим, холодным и древним, не давало дышать. Сеть снова засияла, тысячи нитей света сошлись над ним, образуя узел. И он понял, что это был выбор. Мир предлагал ему нечто — войти в него, стать частью. Но что это означало, он не знал. И в тот миг, когда свет почти коснулся его кожи, Кирилл рывком проснулся в своей пещере на подстилке из травы и веток. Лоб его был мокрым от пота, дыхание сбивалось, сердце колотилось. А на секунду ему показалось, что на стенах пещеры узоры горят чуть ярче, чем вчера. Кирилл проснулся резко, будто его кто-то толкнул. Веки парня были тяжелы, но глаза парня сразу раскрылись. В пещере царил предрассветный полумрак, однако он чувствовал, что что-то изменилось. Вчера скалы казались просто чужими, диковинными, пугающими. Сегодня же после сна они были живыми. Мир не просто существовал вокруг, он ждал. Ожидание висело в воздухе, давило, как тяжелое одеяло. Казалось, стоит сделать не то движение, не туда шагнуть, и невидимый суд вынесет приговор. Кирилл лежал на подстилке из травы и веток и впервые в жизни поймал себя на мысли, что чувствует себя зверьком, загнанным в клетку. Он не хотел вставать, но жажда, голод и холод заставили. Тело еще помнило ту волну свежести от воды из ручья, но сил все равно не хватало. Он медленно поднялся и обошел пещеру, оценивая ее заново. Небольшая, сухая, в глубине сужающаяся. Прятаться удобно, но не жить. Дом, если так вообще можно было бы сказать Требовал определенного обустройства Раз уж он уже был здесь Ему теперь надо было учиться выживать Хоть день, хоть неделю, хоть месяц Пока не найдет хоть какой-то шанс найти людей Или хоть какую-то цивилизацию Мысль о цивилизации ударила его определенной тяжестью Вчера он еще надеялся на то Что вот-вот выйдет в какой-то деревне Встретит костер, дым, голоса Но сон показал обратное. Этот мир мог быть целиком чужим. Может, здесь и вовсе нет людей. А если и есть, то кто сказал, что они будут похожи на него? И именно чтобы не застрять в этих мыслях, Кирилл заставил себя действовать. И тут из памяти всплыло лицо прадеда, сухого, жилистого старика с вечно пахнущими дымом руками. Лесник, человек, человек в дом которого Кирилла возили в детстве, на лето, для закалки. Тогда это казалось деревенской каторгой, так как там ему приходилось таскать воду, учиться разводить костер, ставить смешные наивные ловушки. Но сейчас эти воспоминания обожглись странным теплом. Прадед ведь знал, как жить в диком лесу. Пусть не в таком, но все же... Кирилл пошел к выходу пещеры, собрал несколько сухих веток и травы. Наученные руки почти автоматически начали складывать очаг у стены, ближе к выходу, но так, чтобы дым уходил наружу. Камни нашлись неподалеку, и он выложил их кругом. Огонь пока оставался проблемой. Спичек нет, и зажигалки тоже. Он вспомнил прадеда, показывающего трение палки о дощечку, и стиснул зубы. Если он мог, значит и я смогу. Затем Кирилл принялся осматривать окрестности у ручья, тщательно, с осторожностью. Теперь он не просто смотрел на мир, он чувствовал угрозу. Какие-то места давили, словно там притаилось что-то невидимое. Их он обходил стороной, даже близко не подходил. А на безопасных участках искал длинные тонкие ветки и лианы. Из этого можно было сплести простейшие силки на мелких животных. Прадед учил его подобному. Их нужно ставить на той самой тропинке, где зверьки бегают. Кирилл нашел следы у ручья, мелкие отпечатки лап и копыт, ведущие в заросли. Он вернулся в пещеру с охапкой лиан и веток, устроил что-то вроде настила, чтобы лежать было мягче. А потом начал работать руками, словно его жизнь зависела от этого. Да, теперь я Робинзон, только хуже. У Робинзона был шанс на корабль, а у меня только камни, узоры и тишина, которая смотрит мне в спину. И чем дольше он двигался, тем отчетливее чувствовал, что окружающий мир словно наблюдает, оценивает каждый его шаг. Кирилл сидел на корточках у выхода из пещеры, перед собой сложив камни в круг. Внутри уже лежала сухая трава, мелкая щепа, чуть потолще веточки. Он смотрел на все это, и сердце у него колотилось так, будто он собирался не костер разжечь, а экзамен сдавать. Огонь! На земле он просто щелкал бы зажигалкой, в худшем случае спички. Даже дома, в городе, он иной раз винился и подносил газовую горелку, чтобы быстрее заварить кофе в турке. Но теперь ничего, только он сам, его руки и палки... Он выбрал прямую сухую ветку И другую, потолще, положил ее на землю Кончик ветки приставил к маленькому углублению которое процарапал острым камнем И обложил сухим мхом Сжал зубы и начал крутить Сначала легко В голове мелькнула детская усмешка Ха, как в кино Но через минуту легкость ушла Пальцы начали скользить Ладони жгло трением В дощечке углубление становилось темнее Но дыма не было Кирилл стиснул зубы Продолжал, несмотря на боль Пальцы уже не слушались Сухая кожа рвалась И он видел, на подушечках появляются алые полоски Боль обожгла Но он не остановился Прадед бы не остановился И я не остановлюсь В какой-то момент он почувствовал Все тело работает в такт с руками Спина мокрая, дыхание сбито Руки дрожат И вдруг тонкая струйка дыма Настоящего, живого. Сначала он не поверил, замер. Потом, очнувшись, торопливо насыпал сверху щепы. Подул, дым усилился, и в сердце что-то дрогнуло. И тогда совсем внезапно щелкнуло. Сухой мох сначала задымился, а потом все же вспыхнул оранжевым язычком. Огонь, настоящий, его огонь. Только сейчас Кирилл откинулся назад, и хриплый смех сам вырвался из груди. Нервный, ломкий, но настоящий. В глазах стояли слезы от дыма или от усталости. Он держал ладони перед собой, на которых выступала кровь, и смотрел на этот крошечный, едва живой огонек, словно это был дар. Огонь трепетал, жил, и вдруг он понял, что впервые с того момента, как очнулся в этом мире, Он не чувствует себя чужим. Не совсем. Пусть этот мир смотрит на него, пусть выжидает, но он тоже может дать ответ. Пусть маленький, пусть через кровь и боль. Он бережно подложил еще веточек, глядя, как пламя медленно разгорается. И понял, здесь, в этой каменной пасти, впервые стало теплее не только телу, но и душе. Если есть огонь, значит, я еще жив. Если есть огонь... «Значит, я могу?» Следующая ночь опускалась незаметно, словно густая ткань, которую медленно, слой за слоем, накидывают на плечи. Кирилл сидел у своего первого костра и смотрел, как огонь тянется кверху тонкими языками, колышет воздух, отбрасывает дрожащие тени на стены пещеры. Еще несколько часов назад он боялся этой тьмы, глухой, чужой, полной невидимых глаз. Казалось, что за каждым поворотом скал прячется что-то хищное, готовое прыгнуть. Но теперь все изменилось. Свет костра отодвигал мрак, выталкивал его за пределы пещеры, будто выставлял охрану. С каждым потрескиванием ветки Кирилл чувствовал, он не один, с ним его огонь. Тени на стенах больше не были угрожающими. Они стали похожи на неровные рисунки, детские каракули которые шевелились, но не пытались напасть. Даже скалы за пределами входа выглядели мягче. Их острые линии смазывались дымом и светом, теряли враждебность. Мир словно признал, «Да, ты добываешь свое место здесь». Голод, однако, напомнил о себе тягучей пустотой в животе. Кирилл пошел к ручью, светясь внутри ощущением первобытной решимости. Там, среди камней и травы, Он заметил движение. Длинное темное тело скользнуло вблизи воды. «Змея!» Она не бросалась, не шипела, лишь свернулась кольцом, словно наблюдая. Кирилл замер, присматриваясь. Голова не треугольная, окраска спокойная, без ярких предупреждающих пятен. Глаза круглые, не узкие щели. К тому же голова змеи была прямоугольная, а не сердцевидная. Он помнил, как прадед ему говорил. Если глаза круглые или голова прямоугольная, то чаще всего так